Глава двенадцатая «Ублюдок и мстя» «Нет, ты не полетишь на этой птице!» — Пол Янг был категоричен. «Тогда вся ваша фотосессия может лететь с миром, ибо я в ней не участвую!» — встала я в позу. Мы стояли на продуваемом всеми ветрами стадионе и сверлили друг друга тяжелыми взглядами. Гений съёмок узрели, нечто оригинальное в том, чтобы запечатлеть команду в лучах восходящего солнца. Поэтому ровно в 7:00 утра большая часть команды поднялась в воздух и всячески выпендривалась. Ещё хорошо, что съёмочная группа одела игроков в утеплённые костюмы. К слову, жуткий цвет официальной формы, напомню, светло-кокашковый. Неулучше ли бы ни блики солнца, ни стразы, ни что. Ничто не улучшило бы эту позорную форму. Но ну, кроме клюва ублюдка, ни добрый, косящего в сторону прогуливающихся собратьев. В это утро я демонстрировала чудеса выдержки, позволив мастерам себя накрасить и уложить волосы. Я даже не роптала и хитные комментарии не в счёт, когда принесли дико облегающий фигуру комбинезон уродского оттенка. Мало ли какие в эйрболе спортивные стандарты, но когда вместо ублюдка коновал подвёл невзрачную чёрную орлицу, Внутри рухнула невидимая дамба, обрушив на полы Янга волну протеста. "Мэк, прекрати капризы", увещевал пол, "посмотри, какую красивую послушную девочку я тебе достал". Послушная девочка косила на мир круглым глазом абсолютной покорности. Так его хотелось пожалеть и накормить мышкой, а не поднимать на крыло. "В чём дело?" нарисовался рядом Коул. В отличие от других игроков, серый кардинал опоздал, проигнорировал форму, оставив не такой модный, но явно более практичный чёрный комбинезон. Поверх он набросил пальто чёрного цвета. Про такие обычно говорили: классическое, деловое или стоит целое состояние. Он не даёт мне ублюдка, выпалил я, обличительно показывая на пола. И это после того, как я выдержала надругательство над своими волосами, тыкни кисточками в лицо и получасовой лекбес, это никакой грим не исправит от сварливой тётки далеко за сотню лет и килограмм, добавила мысленно. Ублюдка, кое-кто пришёл в лёгкий шок. Ты назвала птицу ублюдком? пожала плечами. А что собственно такого ему подходит? Ублюдок, бьющий крыльями за невидимой отгородкой, хрипло крикнул в знак подтверждения. Коул пару долгих мгновений изучал взглядом мое преображенное макияжем лицо, впечатлился креативом, свято верю, что креативом, а не кретинизмом, и пристально глянул на Пола Янга. Тот покачнулся, словно на него налетел порыв ветра, но устоял и не попятился. «Нет, Сен-Клэр!» — лицо Пола олицетворяло слово «непреклонность». Бошующий нестабилен, непредсказуем и не подчиняется авторитетам. Как и Мак негромко заметил Коул, а я расплылась в глупой и алогичной улыбке, но клянусь, лучшего комплимента мне ещё не говорили. Но больше всего в Коуле поражал его взгляд, и теперь, когда главная суперсила мага оказалась направленной не на меня, я наконец уловила суть того, что он делал. Такое чувство, что глаза Сен-Клеру были нужны не для того, чтобы смотреть, а для того, чтобы демонстрировать этому миру свою волю. Сила, что исходила от его фигуры, сминала защитные барьеры собеседника, но не подавляла, а показывала, кто тут главный. Ты смотрел на Коула, а внутри рождалось понимание полной покорности лидеру, потому что тот знал, как будет лучше для тебя. Он знал все — Вероятно, так ведут себя альфы волчьих стай, вожаки птичьих стай, отцы семейств, настоящие отцы, а не такие как нет-хантер. Учти, будешь сам объяснять её родственникам, как так вышло, что их дорогая девочка превратилась в переломанную отбивную, проворчал в момент капитулировавший Пол Янг и демонстративно отошёл к съёмочной группе, прилаживающей за спины трёх птиц поменьше оборудование и вспышки. Спасибо. Я просияла, как кот, dartвавшийся до бесхозной сметаны. Вот если бы ещё этикетка на спине не впивалась в кожу, дико раздражая, то вообще замечательно стало бы. Не помню, что бы говорила последняя вслух, но Кол внезапно зашёл мне за спину с предложением: "Давай поправлю". Я даже очухаться не успела, а широкая ладонь перекинула яркий каскад моих волос на правое плечо и скомандовала: "Растегни молнию, чтобы я мог подтянуть ткань". Вздрогнула, когда его пальцы коснулись моей шеи и лениво двинулись вниз, провоцируя толпу мурашек. Я замерла, боясь пошевелиться. Нежная кожа за ухом ловила тёплое дыхание Акоола. Внимание сузилось до крохотного участка шеи и спины, где путешествовали чужие пальцы. "Готово", хрипло сообщил серый кардинал, отстраняясь, и разочарование в его голосе сделала меня самой счастливой чертовкой в мире захотелось беспричинно улыбнуться а ещё лучше от души захохотать и обнять кого да хоть того же ублюдка я потянулась к орлу ублюдок как распоследняя свинья клёнул подозрительную длань но не учёл проворности новой хозяйки и промазал быстро перехватив поводье я прыгнула в седло кол оседлал своего внушительного белоплечего орлана и лукаво глянул через плечо. «Готово?» «С рождения!» — крикнула я, первой срываясь с места. Словно грозный кусь в лучах восходящего солнца, ублюдок играючи набрал скорость и атаковал. «Эй!» — заорал возмущенный Дэн Вентери, а я сделала невинную моську и развела руками. «Мол, прости, прости, ничего не могу поделать с этим обормотом!» «Держи эту тварь от меня подальше!» орал капитан команды, чтоб ему в открытый рот муха залетела. И нет, я не ведьма, но сделанное от чистого сердца пожелание воплотилось в реальность. Ден закашлялся, попеременно отплёвываясь пуче глаза и вытирая рот рукой. Хрупкая душевная организация ублюдка потребовала возмездия за нанесённое оскорбление, поэтому мы развернулись и пошли на второй заход. Сынок высокопоставленного мага rugнулся, развернул свою птицу и бросился на утёк. Клюв ублюдка грозно щёлкнул в каких-то сантиметрах от хвостового оперения врага, после чего этот псих с крыльями решил проявить каплю благородства, присущего всем чистокровным бастардам и птицам, ушёл в сторону и обрушился на другого игрока. Им оказался тот самый здоровенный вратарь на нервной птахе. Эй! — заорал Верзила, осаживая мечущуюся орлицу. — Чертовка! Убью! — проревел на весь стадион Пол Янг. — И вот снова я крайняя! Тяжело вздохнув, я осадила развеселившегося ублюдка и все следующие семь минут изображала из себя приличную девочку, то есть послушно сидела и скалилась на камеру. — Запасные отлетели в сторону. Снимается основной состав. — скомандовал один из членов съемочной бригады. Я позволила ублюдку для вида припугнуть Орла Коула, от чего он улыбается, отлетел в сторону, и вот только тут заметила Лесу, бывшая торчала среди поля, как единственный волосок на лысине, такой мерзкий и очень-очень отвратительный отросток, чудом удержавшийся в луковице. И практически сразу же Таша, бывшая в курсе всех событий академии, скинула сообщение Эту белобрысую кору наказали тем, что заставили помогать канавалу чистить орлиные гнёзда. Как думаешь, насколько высоки шансы, что орлы перепутают её с завтраком? Я думала, что чистить орлиные гнёзда в облегающем трико и коротком топе дико неудобно, а вот провоцировать парней на плотские мыслишки очень даже. В подтверждение моих тяжёлых дум любительница с пандекса провела рукой по бёдру, чувственной кошечкой прогнулась И медленно наклонилась, поднимая с земли невидимый предмет. Вот это попка, крикнул кто-то из необременённых интеллектом парней, вошедших в состав запасных. Нет, ну и где в этом мире справедливость? Меня, между прочим, главную пострадавшую, заставили играть в команде, скалить зубы на камеру и с утра пораньше терпеть измывательство над собственной внешностью, а Лесу пожурили в кабинете проректора и отправили чистить гнёзда. Что не так с этим миром? И почему всегда, всегда, всегда, всегда страдают невинные? <как> Проскрежетал ублюдок, тоже заметив склонённую деву, бока птицы напряглись, крылья поменяли угол наклона, тормозя тело. Я обеспокоенно привстала. Какую пакость задумал этот несносный орёл? Вниз сорвалась и полетела белая капля помята. Точнее, каплей она была бы, восседая на воробушке, но в воздухе парил гигантский орел, не обремененный совестью. «А-а-а!» — завизжала Лиеса, когда залп «ублюдка» достиг ее пятой точки. Как по команде, остальным орлам тоже приспичило, и они дружно открыли шлюзы. Продолжая оглашать округу визгом, блондинка рванула на утек, петляя и уворачиваясь от града падающих с неба снарядов. Я же откносила альбом в луку седла и громко хохотала, чувствуя себя, если не отомщённой, то определённо счастливой. Жутко счастливой.